Глава восьмидесятая Следовало обыскать квартиру, Манон Симунис, хотя бы для формы. Но прежде мне надо было уладить другое небольшое дельце. Кроме Саразена мне солгал еще кое-кто. Та, что всегда знала правду о Манон, и все же заставила меня плутать во тьме. Марилина, директриса приюта Богоматери Благих Дел. Я все еще слышал ее голос, говоривший, что Сильви была прощена. Марилина знала все. Она была рядом с Сильви во время ее покаяния, когда та удалилась в приют Богоматери Благих Дел. Я набрал ее номер и после трех звонков услышал гнусавое «Алло, кто говорит?» Мне представились ее глаза, устрицы и черная пелерина. «Матье Дюрей, что вам нужно?» «Воссоздать один эпизод. Я не люблю оставаться в дураках. Я вам все сказал. Сильви Симонис провела у нас три месяца. Смерть ее девочки. Мы с вами оба знаем, что Манон не умерла». Последовало молчание. В сотовом отчетливо слышалось ее дыхание. Затем она произнесла усталым голосом «Свершилось чудо!» Вы понимаете? Это ничуть не оправдывается, Льви. Не мне судить. Она мне все рассказала. В то время она постоянно боролась с силами ужасными. Я тоже знаю эту историю, ее версию этой истории. В Манон вселился дьявол. И он же толкнул Сильви на преступление. Бог спас их обеих. Когда Манон очнулась, какая она была? Преображенная. Все признаки одержимости как рукой сняла. Но следовало держаться на стороже. Вы помните книгу Иова? Сатана сказал, я ходил по земле и обошел ее. Дьявол всегда здесь, он бродит. И теперь самый главный вопрос. Где теперь Манон? Она живет в Лазанье. Нет. Я хочу сказать в данный момент. Разве ее там нет? Было очевидно, что она не притворяется. Опять тупик. Я сменил тон. Вы хорошо знаете Манон? Я видел ее иногда в Лазанне. Она отказывалась переезжать через границу. Она хоть иногда ездила куда-нибудь, в загородный дом, к своим друзьям. Манон не путешествовала. Манон всего боялась. У нее был жених? Этого я не знаю». Я помолчал, предвидя, насколько жестоким будет мой следующий вопрос. «Как вы думаете, она могла убить свою мать?» «Вы знаете виновного. Это сатана. Он вернулся, чтобы отомстить. При помощи Манон?» «Я не знаю. Я ничего не хочу знать. Это вы должны разобраться. Вам надлежит уничтожить зверя, поселившегося в душах. Я вам перезвоню». Я повернул ключ зажигания и направился к центру города, где находилась квартира Манон, Через несколько минут мой мобильник завибрировал. Я посмотрел на экран номер люка. Я не успел сказать «Алло, мне надо тебя видеть, это срочно». Торопливый голос Лоры. Я подумал, что случилось самое страшное. Что происходит? Люк не... Нет, его состояние все время стабильно, но я хочу тебе кое-что показать. Скажи что? Не по телефону, мне надо тебя видеть. Ты где? Я не в Париже. Когда сможешь быть у меня?» то он не допускал никаких отговорок. Я прикинул, мано не оставила никаких зацепок, обыск в ее квартире ничего не даст. Я посмотрел на часы, 14.40. Я могу быть у тебя к вечеру. Жду. Под пасмурным небом я подкатил к центральному вокзалу и вернул взятую на прокат машину. Скоростной поезд отходил на Париж в 15.20. Я купил билет и отправился в первый класс. Я опасался этого путешествия, Меня снова начнут одолевать наваждения. Я забился в угол и сосредоточился на объяснениях Билл Трейна. Да, возвращение Манон к жизни было чудом, но в ее спасителе не было ничего божественного или колдовского. Он носил зеркальные очки и кроссовки. Продолжая размышлять на эту тему, я в конце концов заснул. Когда проснулся, мы были уже всего в получасе езды от Парижа. Меня снова охватила тоска. Мысль о Манон доводила меня до тошноты. Ангел или демон? Я не мог оставаться в неизвестности. Чего бы мне это ни стоило, я должен ее отыскать. Лионский вокзал, 19 часов. Я забежал в агентство проката автомобилей и выбрал Audi a 3 чтобы не изменять своим привычкам, направление улица Шангарнье. Было не так холодно, как в Лазанне, но шел сильный дождь в барабане по асфальту. Когда Лора открыла мне, я испытал шок. За неделю она потеряла несколько килограммов. Все ее тело казалось истаившим, сжавшимся под кожей цвета золы. Я только что уложил девочек в ходи. Светлая деревянная мебель, безделушки, книги, все было на месте. Я устроился на диване, а Лора приготовила кофе. Она подавала его порывистыми движениями. Пока я брал свою чашку, она исчезла. Вернулась... С большим свертком из крафтовской бумаги, в котором, как мне показалось, были какие-то вещи, она положила его на низенький столик и села напротив меня. Я решила продать дом в Верне. «Можно закурить?» — спросил я. «Нет». Она положила руки плашмя на низенький столик. «Послушай меня. Вчера я вернулась туда. Ну, чтобы все там разобрать, я давно хотела это сделать, но мне не хватало смелости снова там оказаться, понимаешь?» Нельзя ли все-таки закурить? Она пригвоздила меня взглядом. Я перевернула всю хибару от чердака до гаража. Вот что я нашла на чердаке. Она схватила сверток и уронила его. На пол вывалился сатанинский реквизит. Перевернутый крест, чаша со следами крови, обладки, вымазанные чем-то коричневым и белесым, свечи. Черные фигурки, напоминающие демонов Малой Азии. Я громко спросил ее, Что это означает? Ты сам прекрасно знаешь. Я взял кончиками пальцев обладку. Похоже, она была испачкана экскрементами и спермой. Что до свечей, то для сатанинских мес их по традиции отливают из человеческого жира. Люк пытался исследовать природу дьявола. Произнес я неуверенным голосом. Эти предметы должно быть... Прекрати! Прекрати! Я нашла капли крови на чердаке, и кое-что еще. Люк совершал ритуальные действия. Он анонировал на эти обладки, он предавался греху с этим распятием, он вызывал дьявола в нашем доме. Люк собирал сведения о сатанистах, и Лора ударила постул обеими руками. Уже много месяцев Люк сам предавался сатанинским мерзостям. Я потерял дар речи. Это было абсурдно. Люк не мог опуститься до такого. «Может быть, он хотел что-то проверить? Может, он находился под каким-нибудь воздействием? Может, мы недалеки от понимания причин его самоубийства?» Слегка ободренно я спросил, «Чего ты от меня хочешь?» «Возьми это дерьмо и убирайся!» Она говорила со злобой и крайней усталостью. Я собрал предметы на бумагу, передвигая их локтем. Заставить себя дотронуться до них голой рукой я не мог. Голос Лоры прерывался, От судьбы не уйдешь. И это тоже по твоей вине. Что ты такое говоришь? Ваша религия, ваши великие дискуссии. Вы всегда считали себя выше других. Вы ставили себя над жизнью. Я молча упаковал сверток. Она продолжала плакать. И это проклятая работа в полиции. Она всегда была оправданием. На этот раз надо принять правду. Люк свихнулся. Всерьез. Она покачала головой, почти смеясь сквозь слезы. Сатанизм! «Люк был настоящим христианином, ты не можешь этого отрицать. Он никогда бы не дошел до такого. На лице ее появилась недобрая улыбка. Включи мозги, Матье. Ты разве не слышал о законе сходящихся противоположностей?» Белки ее глаз были покрыты красными жилками, из носа у нее текло, но она не обращала на это внимания. «Крайности всегда сходятся. Люк был таким мистиком, что стал сатанистом. Известный принцип, правда?» Она высморкалась. Во всех религиях есть секты фанатиков, которые в конце концов приходят к отрицанию основных догматов. Ее рассуждения о пределах веры повергли меня в изумление, однако она была права. Я сам знал примеры подобного перерождения ярых католиков. Взять хотя бы великолепные страницы Гюисманса «Жили Дерре» соратники Жанны Дарк, глубочайшим мистики, ставшим серийным убийцей. «Дай мне время», — попытался я снова. «Я найду объяснение». «Нет». — сказала она, вставая. — Я больше не хочу ничего слышать о расследовании. И я больше не хочу, чтобы ты ходил в клинику. Если, к счастью, люк очнется, больше и думать будет нечего ни о вашей вере, ни о его работе в полиции. Я поднялся со свертком подмышкой и направился к двери. Ты мне не сказала, как он. Изменений нет. Она помолчала, стоя на пороге. Слезы у нее высохли, теперь ею владел только гнев». По мнению докторов, это может длиться годами или закончиться завтра. Она отерла руки о юбку. Вот как я живу. Мне не удалось найти подходящее утешение. Я пробормотал что-то невнятное на прощание и исчез за дверью. Я остановился около машины, поливаемой дождем. Под одним из дворников торчал белый листок. Я осмотрелся, на улице никого. на листке было написано — Встреча в польской католической миссии, улица сент он 263-А, в 22 часа. Я несколько раз перечитал текст, постигая его смысл. «Свидание в польской церкви. Ловушка?» Я изучал почерк, спокойный, уверенный. Ничего общего с прежними посланиями. Было больше восьми часов. Я сунул записку в карман и сел в машину. Через полчаса я подкатил к своему дому». Я там не был целую неделю, но не испытал ни малейшего чувства родного крова. Меня мучил только один вопрос — кто написал эти слова? Я думал о Казьвьеле и Муразе — третий убийца. Приняв душ и побрившись, я надел костюм. Когда я завязывал галстук, мне в голову пришла одна идея. Идея пришла неоткуда, но тут же стала совершенно очевидной. Это сама Манон Симонис назначила мне свидание. Она меня обнаружила. Следовала за мной, может быть, в Швейцарии, может быть, в другом месте. Теперь она хочет со мной встретиться. Это ни на чем не основанная идея внезапно наполнила меня теплом. Несмотря на разрастающийся кошмар, несмотря на нагромождение трупов и подозрения, которые падали на девушку, меня хватило нетерпение и радость от того, что я ее увижу. Я взял оружие, закрепил кобуру слева, повернув рукояткой направо, как обычно, Потом одернул полы пиджака. Я погасил лампы и смотрел в окно на блестящую, похорошевшую от огней улицу. Сигарета Camel, облачко на стекле. Я превратился в сплошное нетерпение встретить Манон двадцати 22 лет, воскресшую из небытия.